Глава третья. В большом и светлом зале полицейского управления было людно и шумно. В воздухе витал стойкий запах сапожного гуталина и свежей краски. На задних рядах кто-то курил папиросу и тут же руками разгонял сизый дымок. Легкий весенний ветер иногда порывом влетал в приоткрытые окна, надувая легкие бежевые шторы, словно корабельные паруса. В зале собрались почти все чины сыскного отдела города, а также некоторые городские чиновники. Муромцев с указкой стоял возле принесенной из ближайшей гимназии черной доски с мелом, на которой довольно схематично была нарисована кукла в дурацком колпаке. Ниже доска была разделена на две половины. На одной было написано «Аполлон», а на другой «Дионисий». В первом столбце стояло несколько крестиков. Рядом за столом, покрытым зеленым сукном, сидели городской полицмейстер Цеховский, Лилия Ансельм и Нестор Барабанов. Перед этим начальник полиции в приватной беседе сообщил Муромцеву о плачевном положении их дел, практически расписавшись в собственной беспомощности. Результатов нет, следствие в тупике, а убийства продолжаются». Цеховский позвонил в колокольчик, стоявший на столе, и прочистил горло, вставая. В зале сразу воцарилась тишина. Было слышно лишь, как в коридоре кто-то ходит, скрипя половицами. «Господа — Господа! — громко начал он. — Прошу вашего внимания. Надеюсь, вы уже в курсе той причины, по которой мы все здесь собрались. Прежде чем мы начнем, я прошу... Нет, я требую... чтобы все сказанное здесь осталось тайной. Дело серьезное, господа. Настолько серьезное, что нам пришлось вызвать из столицы господина Муромцева с его коллегами, в надежде, что им удастся распутать эту кошмарную головоломку. Цеховский повернулся к Муромцеву. Роман Мирославович, я предлагаю начать расследование с чистого листа, имея в виду уже полученные нами результаты по делу. «И вам будут предоставлены все наши силы, лучшие сыщики и специалисты». Полицмейстер улыбнулся и снова сел в свое кресло. Роман галантно кивнул, затем нервным движением потер лоб, оставив на нем красное пятно и, положив указку на стол, сказал, «Благодарю вас. Если позволите, то я сразу начну с главного — составления психологического портрета преступника». «Опираясь на известные мне факты, я могу с уверенностью сказать, что убийца – психопат, то есть страдает психическим расстройством или даже множеством расстройств». «Да, господа, так бывает». Муромцев посмотрел на кусок мела в руке и положил его на полку доски, вытерев белые пальцы о полу пиджака. «Итак», – продолжил он. Для нашего преступника убийство есть не что иное, как игра с полицией. Либо он таким образом компенсирует травмы и страдания, перенесенные в прошлом, возможно, в детстве. Позвольте мне немного посвятить вас в нашу категоризацию таких психопатов. Подобных Роман замолчал на мгновение и продолжил, выдохнув. Преступников, совершивших ряд убийств, можно грубо разделить на две группы. Эти группы мы выделяем по, так сказать, спецификации или образу преступлений. Есть маньяки типа Аполлона и типа Дионисия, или же порядка и хаоса. По залу пробежали смешки, однако Муромцев невозмутимо продолжил. В данном случае мы с вами видим извращенный, но однозначно порядок. У убийцы есть своя система – Своя, скажем, градация и мифология, и с этим нам нужно разобраться. Только проникнув в голову маньяка, можно понять его мотивы и выявить образ действий, а в этом лежит ключ к его поимке. Роман судорожно сглотнул и растерянно посмотрел по сторонам. Нестор уловил его взгляд, налил воды из графина и протянул шефу. Тот осушил стакан и стал прохаживаться вдоль первого ряда. Сидевшие там чиновники в зеленых мундирах с золочеными пуговицами с интересом разглядывали столичного сыщика, обмениваясь короткими репликами. Кроме того, размеренно, словно учитель на уроке, продолжил роман. Во многих убийствах, характерных для хаоса, мы зачастую можем увидеть сексуальную подоплеку. Имеют место увечья, наносимые маньяком, жертвам женского пола. Такое свойственно человеку ущербному, не имеющему успехов у слабого пола. Он таким образом желает отомстить женщинам за свою слабость или половое бессилие, продемонстрировать власть над жертвами, полностью подчинив их своей воле. Преступления, совершенные в вашем городе, не носят характера полового насилия, и в них мы наблюдаем определенную систему, что о многом говорит. Смотрите, все убитые – это взрослые мужчины, между которыми нет ничего общего, кроме, пожалуй, возраста. Это люди разных профессий, разного достатка и социального положения. Убиты они по-разному, и вполне возможно, что и орудие убийства, и метод умершвления также имеют какой-то определенный, скрытый смысл или являются символом. «Возможно, это такой ритуал, который отправляет маньяк». Муромцев вдруг громко хлопнул ладонями и, улыбнувшись, спросил. «Пока все понятно? Я отвечу на ваши вопросы в ходе следствия, господа. А пока могу с уверенностью сказать, что наш маньяк – это человек типа Аполлона, что дает нам возможность составить его приблизительный портрет. Скорее всего, это мужчина старше 30 лет». «Почему?» — подал голос грузный сыщик с пышными рыжими усами, сидевший на заднем ряду. «На этот вопрос лучше всего ответит мой помощник», — сказал Роман и кивнул Нестору. Барабанов медленно поднялся и, посмотрев на усатого мужчину, ответил. «Понимаете ли, господин сыщик, чаще всего подобные болезненные фантазии формируются у человека достаточно продолжительное время». Иногда на протяжении всей жизни, являя острую форму уже в зрелом возрасте. И тогда эти фантазии выражаются в конкретных действиях. Разумеется, бывают и исключения, но пока мы пробуем рисовать общую картину, исходя из наиболее статистически вероятных случаев. Я ответил на ваш вопрос? Усатый кивнул, прижав к груди шляпу-котелок. Нестор вернулся за стол и бросил взгляд на Муромцева, который с явным удовольствием слушал своего ученика. Роман Мирославович взял со стола тяжелую хрустальную пепельницу, подошел к открытому окну и поставил ее на подоконник. Закурив папиросу, он невозмутимо, не обращая внимания на удивленные взгляды сидевших в зале чиновников, продолжил. Скорее всего, господа, убийца вполне нормальный член общества. У него есть работа, какой-нибудь чин и даже семья. Но он ведет двойную жизнь, так как его больная душа требует убийств ради того, чтобы закрыть, залечить весьма болезненные раны, полученные им в детстве. И, возможно, притупить на время боль от них. Отсюда много жертв». Роман выпустил несколько дымных колец, наблюдая за их медленным полетом. «Как я уже говорил ранее, все жертвы мужского пола, притом не молодые, потому можно предположить, что в них убийца видит своего отца или отчима. Этого нельзя исключать, властного и жестокого человека, от которого ему пришлось настрадаться в детстве. Они любили друг друга по-своему». Однако нанесенные мальчику травмы были столь болезненны, что он старался подавить их, убеждая себя, будто отцовская строгость – это нормально, и отец желал ему лишь добра. Прошу отметить, что здесь большое значение имеют не физические травмы, а именно психологические. Таким образом, подсознание мальчика – это новый термин Гера Фройда, популярного психолога из Вены – Не смогло терпеть подобных унижений, и в итоге, когда ребенок подрос и окреп, оно прорвалось наружу, как гнойник. А так как убийца не мог выместить свою ненависть на отце, которого уважал и боялся, он стал мстить неизвестным мужчинам, похожим на его мучителя. Роман глубоко вздохнул и положил погасшую папиросу в пепельницу. Обведя притихший зал отстраненным взглядом, он добавил. «Различия в возрасте убитых позволяет сделать предположение, что это как бы образы его отца в разном возрасте. И если вы внимательно изучите фотографии и рисунки судебного художника, то сможете заметить внешнее сходство жертв. Прошу вас, господа, если угодно, подойти к столу и взглянуть на эти фотографии». Барабанов взял со стола желтый бумажный пакет с красным штемпелем «Секретно», и стал вытаскивать из него один за другим фотоснимки, раскладывая их на зеленом сукне. Несколько сыщиков поднялись и подошли к столу. Они внимательно вглядывались в карточки, на которых были изображены жертвы при жизни и после смерти. Сходство, хоть и весьма относительное, в самом деле было. Слишком разные были возраста у погибших». Темные волосы, а у некоторых из с сединой, жители южных губерний сочетались с прямым носом. Глаза были умные и ясные. С заднего стола поднялся старый сыщик. «Это все понятно!» — пробасил он. «Но как же нам приступать к иску? Кого искать? Кукловодов из народного балагана?» Роман кивнул и подошел к задавшему вопрос сыщику, остановившись между рядами. Он пристально посмотрел на него и сказал «Самый очевидный вариант не всегда правильный. Конечно, нам хотелось бы верить, что это некий балаганный петрушечник зачем-то убивает людей, вкладывая им в рот детали своих кукол. Куда проще, правда? Но, возможно, вы и правы, хотя в таких действиях я не вижу логики безумца. Впрочем, я полагаю, что вы первым делом опросили всех петрушечников в городе, верно?» В зале послышались смешки, а пожилой сыщик, гневно обернувшись в сторону смеявшихся, ответил: Так точно, господин Муромцев, всех каналей задержали, да допросили как следует. Не вышло ничего у нас, не бьется. И ведь город у нас православный, скоморохов как кот наплакал, по пальцам пересчитать можно. И тем не менее, сказал Роман, возвращаясь к столу и повышая голос, я бы хотел ознакомиться с протоколами допросов этих ваших скоморохов. И вообще со всеми протоколами допросов всех подозрительных лиц, начиная с бродяг и заканчивая сумасшедшими и докторами психиатрических клиник. Я уверен, что такие опытные сыщики, как вы, давно прошерстили весь город». Тут Цеховский улыбнулся и, глядя на своего заместителя, сидевшего по правую от него руку, сказал Муромцеву. «Ваши догадки верны, Роман Мирославович, но все эти допросы никак нам не помогли. Видимо, здесь надо копать глубже, поэтому мы очень рассчитываем на вас и ваш опыт в таких делах». Муромцев слегка поклонился в сторону полицмейстера и тут же повернулся к залу. «Хорошо», — сказал он, — «примем первую версию, согласно которой убийца действительно связан с народным балаганом». Мы ее скрупулезно изучим свежим взглядом и, возможно, найдем некоторые важные детали, которые вы могли упустить. Но не надо забывать и другой версии, что с уличным театром убийца никак не связан. Здесь он обычный горожанин, для которого балаганная кукла имеет какое-то особое значение. Какое, пока непонятно. Где он берет эти куклы? Делает он их сам или заказывает у мастера? И, кстати, почему вы назвали куклу именно Петрушкой? Вы уверены, что это тот самый персонаж? «Господин Муромцев, ваша правда», — ответил старичок в черной затертой блузе, поднявшись опять же с заднего ряда. «Куклу эту как угодно можно назвать. Сама она выполнена весьма грубо, ручка деревянная, пальцы не разделены даже». Такие куклы только в скоморожьих балаганах и встретишь. А Петрушкой мы ее условно назвали. Вы же можете назвать ее как вам угодно, хотя Рликиной. В зале засмеялись, и старичок сел, вертя головой по сторонам и не понимая, что вызвало смех. Роман снова прошел в центр зала и обратился к старичку. «Скажите, может такую куклу сделать простой человек, не имеющий необходимых навыков?» «При небольшой сноровке — вполне», — уверенно ответил старый сыщик. «А кукловоды, что представления дают в балаганах, сами их делают или у кого-то заказывают?» Старичок медленно пригладил редкие сидеющие волосы на круглой голове и также медленно стал отвечать. «Дело, господин Муромцев, вот в чем. Ежели речь идет только о руке кукольной, что во ртах убитых находили...» то такое гимназист первых классов смастерит. В ней нет ничего сложного. «А вот если предположить, что мы имеем дело с деталью от настоящей скоморожьей куклы, либо куклы-перчатки, то здесь норовка нужна». Старик говорил и при этом водил руками, словно управлял невидимой куклой. «Суставы у нее, шельмы, на шарнирах специальных двигаются, считай, как у людей, сложно такое выполнить». Однако подсказку вашу мы поняли и попытаемся выяснить, кто такие куклы может изготавливать в городе. Муромцев улыбнулся и, сев рядом со стариком на свободный стул, сказал, «Эту версию можно еще больше углубить». «Это как же?» — спросил сыщик. «Убийца может быть вовсе не скоморохом, но большим любителем подобного зрелища». Необходимо будет и знать, кто из мещан или крестьян часто посещает такие вертепы. Также стоит узнать, кто мог покупать куклы или, напротив, продавать. А мы, в свою очередь, попробуем провести более глубокий психологический анализ и предложить вам иные версии. Но только после того, как основательно ознакомимся с протоколами допросов.